Глава 6. Развеяв копье, я вдруг зашатался на подгибающихся ногах, попятился, чтобы не упасть в разлившуюся на пороге кровавую лужу и без сил повалился на ковер, подняв при этом настоящее облако пыли. Силы, на адреналине сохранявшие мышечный тонус, пока я сдерживал напор потусторонних тварей с исчезновением источника смертельной опасности, тут же покинули меня. До предела выжатый организм остро нуждался в питье, еде и отдыхе, а поскольку по первым двум пунктам порадовать его мне было нечем, вышедшая из-под контроля тело решила компенсировать усталость сном. Разумеется, умом я понимал, что засыпать возле трупов только что приконченных тварей – это крайне паршивая идея. Ведь коль скоро в этом странном доме водятся царусы, поблизости запросто могут оказаться и более крупные потусторонние твари, у которых запросто хватит сил сдвинуть удерживающие двери шкаф. Но, в конец, бессиленное тело слало лесом доводы разума и, упирая на извечное авось пронесет, глушило сознание апатией и сонливостью. Сквозь смыкающиеся веки мне каким-то чудом удалось разглядеть в толстом ворсе ковра, похожий на разлитую ртуть, шарик ярко-серебристого цвета. Он обнаружился в считанных сантиметрах от лица, и со следующим вздохом я даже, кажется, уловил примесь, исходящего от него вредного испарения. Эта реальная опасность переборола оковы сонливости. Правая рука шаркнула по ртути, сметая серебристый шарик в сторону шкафа, Но в момент соприкосновения ладоней с ковром по роковой случайности шарик задел кольцо на большом пальце. И в следующее мгновение меня словно ударило разрядом тока. Ослепительная вспышка боли мгновенно скинула с тела оковы апатии и сонливости. Я мигом вскочил на ноги и отпрыгнул в сторону от опасного места. А еще через секунду перед глазами загорелись строки очередного лога. Внимание! Ваше персональное кольцо развития поглотило энергосуть ноль второго уровня. Вам начисляется два очка теневого развития и четыре теневых бонусах КЭП. Это что еще за ерунда? Ошалело поинтересовался я у стен пустой комнаты. Никакого ответа, разумеется, не дождался. Зато, прислушавшись к внутренним ощущениям, вдруг понял, что больше не хочу ни пить, ни есть, ни спать. Проверяя появившуюся догадку, вернулся на место удара током и тщательно осмотрел ковер. Ртутного шарика в его ворсе ожидаемо отыскать не удалось. Получалось, он-то и был пресловутой энергосутью 0 второго уровня, поглощение которой кольцом, помимо теневых бонусов, удивительным образом подзарядило живительной энергией мое бессиленное тело. Логично было предположить, что в длинном ворсе ковра прячется еще несколько таких же полезных серебристых шариков. Упускать столь ценный ресурс было чистой воды расточительством. Что это такое, позже выясню у наставника. Сейчас же нужно было обязательно собрать все скрытые в ковре шарики. И опустившись на колени, я стал скрупулезно исследовать каждый сантиметр ковра. Увы, получасовые поиски не принесли результата. Я лишь до черноты извозюкал в пыли ладони и колени, но ни одной энергосути в ковре больше отыскать не удалось. От затянувшегося поиска меня отвлекла серия хлопков у припертой шкафом двери. Это дружно развеялись зажатые в щели трупы теневых тварей. Поднявшись с ковра, я пошел двигать шкаф, чтобы закрыть образовавшуюся открытую щель между дверью и косяком. Сделав это, я планировал продолжить поиски. Но застыл, как громом пораженный, когда в шаге от шкафа случайно бросил взгляд на желеобразную лужу, свернувшейся крови на пороге, обнаружив на ней целую россыпь знакомых ртутных шариков. Пересчитав серебристые круглиши, я снова удивился. Вместо ожидаемых двенадцати, их оказалось одиннадцать. Но очередная загадка практически сразу же разрешилась сама собой. На моих глазах два шарика вдруг дернулись навстречу друг другу и тут же беззвучно слились в серебристый шарик чуть большего размера. Обнаружить еще один такой увеличенный двойник среди оставшихся круглишей не составило труда. «Охренеть!» – выдохнул я. Тут же раскрылся секрет появления в ворсе ковра энергосути 0,2 уровня. Тот ртутный шарик остался на месте схлопнувшегося трупа первого убитого мною Царуса. Пока я переваривал неожиданное открытие, один из увеличенных серебристых шариков метнулся к ближайшему соседу и слился с ним тоже. И еще два шарика на самом краю лужи, подкатившись друг к другу, слились в единое целое. Серебристые энергосути явно стремились к слиянию в единое целое. Решив ускорить процесс, я осторожно дотронулся кончиком указательного пальца левой руки до одного из шариков. На ощупь серебристый кругляш оказался неожиданно твердым и обжигающе холодным, как кусочек льда. Выяснив, что болезненного разряда от простого прикосновения к энергосути не происходит, я скоренько стал подкатывать серебристые кругляши друг к дружке. Едва соприкоснувшись друг с другом, шарики тут же сливались в единое целое. Таким макаром за считанные секунды из нескольких отдельных серебристых круглишей образовался один размером с крупную горошину. Я попробовал убрать его в карман, но неожиданно столкнулся с неприятной проблемой. Шарик запросто удалось подцепить пальцами и поднять из полузастывшей лужи, Но оказавшись в кармане брюк, он стал морозить бедро сквозь тонкую ткань. Да так, что через считанные секунды я ощутил, как нога начинает неметь и отниматься. Пришлось срочно вынимать и поглощать морозильник кольцом. На этот раз процесс происходил у меня на глазах. Ледяной серебристый шарик лежал на ладони. Я опустил на него кольцо и похожий на ртуть кругляш беззвучно втянулся в голубоватый металл на большом пальце. Подготовившись к очередному ослепительному разряду тока, я был приятно удивлен легкой и практически безболезненной дрожью, прокатившейся по телу в момент поглощения кольцом энергосути. А через секунду перед глазами ожидаемо загорелись строки системного лога. «Внимание! Ваше персональное кольцо развития поглотило энергосуть 1,9 уровня. Вам начисляется 19 очков теневого развития». 5 теневых бонусов к силе, 7 теневых бонусов к ловкости, 11 теневых бонусов к выносливости, 15 теневых бонусов к кэп.